Гарриэд и в самом деле иногда думала, что ей не повезло, и она в чем-то обделена. Мужчины, с которыми она выходила поужинать или в кино, воспринимали ее отказ немного много ни мало как свидетельство нездорового отношения ограниченного человека. Некоторое время у нее была подружка, моложе других, но потом и она стала такой, как все. Так Гарриэд безнадежно определила ее, себя определяя как не приспособленную к жизни. Многие вечера она проводила в одиночестве, а по выходным часто гостила у матери, которая говорила, «Что ж, ты просто старомодна, вот и все. Многие девушки бы хотели быть такими же, да только у них нет выбора». Два этих чудака, Гарриет и Дэвид, одновременно вышли друг другу навстречу, каждый из своего угла, Это будет важно для них потом, когда веселый праздник для служащих станет частью их личной истории. Да, точно в один и тот же момент. Им пришлось проталкиваться мимо людей, прижавшихся к стенам. Они поднимали стаканы высоко над головой, чтобы не задеть танцующих. Так они, наконец, сошлись, улыбаясь, хотя, быть может, чуточку беспокойно. И Дэвид взял ее за руку, и они, протискиваясь сквозь толпу, выбрались в другую комнату, где был бар, полный шумных людей, а через нее в коридор, малонаселенный обнимающимися парами, и толкнули первую дверь, где подалась ручка. Это был кабинет, в котором имелись письменный стол и несколько жестких стульев, а также диван. Тишина... «Ну, почти». Они вздохнули, поставили стаканы, сели лицом к лицу, чтобы можно было сколько угодно смотреть друг на друга, и начали разговор. Они говорили так, будто обоим долго не удавалось ни с кем поговорить, будто изголодавшись по беседе. Они сидели близко и болтали, пока шум в комнатах по ту сторону коридора не начал стихать, и тогда они потихоньку вышли из здания и отправились к Дэвиду домой. Это было недалеко. Там они легли на кровать и лежали, держась за руки, и разговаривая, иногда целовались, а потом заснули. Она почти сразу переехала к нему, потому что денег у нее хватало только на комнату в большой коммунальной квартире. Они решили весной пожениться. Чего ждать? Они ведь созданы друг для друга. Гарриет была старше из трех дочерей. Пока не уехала из родительского дома в 18 лет, она не понимала, насколько обязана своему детству. Многие ее подруги, у которых родители были в разводе, жили без воли и без цели и проявляли склонность к так называемым расстройствам. У Гарриет расстройств не было и она всегда знала, чего хочет. Она хорошо успевала в школе и поступила в художественный колледж, где выучилась графическому дизайну, который казался вполне приемлемым способом провести время до замужества. Вопрос, делать ли карьеру, никогда не занимал ее, хотя она подготовилась к обсуждению этой темы. Не хотела показаться еще большей чудачкой, чем она и так была. Ее мать получила все, чего могла благоразумно пожелать, и была вполне довольна жизнью. Так думала и мама дочери. Родители Гарриет не сомневались, что основой счастливой жизни служит семья.